В сумерках, идущие за волком, миновали брод и тут же остановились, чтобы отвязать баранов. Такой способ путешествия не шел на пользу ни лошадям, ни грузу. Возле брода выставили усиленные дозоры с луками, три смены по полсотни воинов. Но покоя воинов никто не потревожил. То ли отец и вправду отпустил забравшего свое сына то ли просто не успел собрать силы для погони. Двумя десятками преследовать все равно бессмысленно, а собрать всех мужчин с дальних кочевий — это сколько времени пройдет. Наконец, последний переход, и все пять сотен вместе с добычей прибыли в лагерь возле Птуха еще до того, как под котлами загорелись первые костры. «Сноу, Борт, коня примите!» — спешивая скрикнул Середин, и уже в который раз усомнился, что имена подаренных в его отсутствие неволец были такими от рождения. Девочки выбегать не торопились. Олег сам отпустил подпруги, снял седло, выждал еще чуть-чуть, потом вошел внутрь. Четыре женщины спали крестиком, голова к голове. Две невольницы и Роксолана в белых длинных рубахах, Страшное чудовище с зубами на лбу и черными глазами в неизменном сальном и вонючем балахоне из мягкого войлока. Старая ведьма почивала, совершенно не чуя подступающей опасности. — Вот и тебя, грибной супчик, наконец-то подвел! — прошептал Олег, кладя руку на рукоять сабли, подкрался ближе. Однако рубить или колоть спящую, беззащитную женщину, быть она хоть трижды наркоманка и дважды карга, рука все-таки не поднялась. Душе хотелось чего-нибудь более злобного, но не кровавого. Поэтому он отступил ко входу, зачерпнул из бочки холодного пенистого кумыса, вернулся назад, занес чашу над жертвой. Тут глаза шаманки открылись, и она четко произнесла «На тебе, проклятие, слуга пророчицы, берегись!» И тут же поддала миску снизу. Чашка подлетела вверх, вслед за ней невольно поднялся взгляд Середина, а когда опустился, урги на месте уже, разумеется, не было. Все, что успел сделать ведун, так это поймать уже наполовину пустую емкость. Остатки прокисшего кобыльего молока выплеснулись на лицо сноу или борт. Он пока так и не научился их различать. Девочка вскрикнула, села, протерла залепленные глаза. — С добрым утром, милая! — Олег допил остатки кумыса. — Сходи, напои коня, заодно и умоешься.